Со всей силы, оттолкнувшись от края синовала, он прыгнул чудищу за спину, сгруппировался, и, чтобы не гасить удар силы ног, а заодно выиграть лишнее расстояние перед схваткой, пару раз перекувыркнулся, тут же вскочил на ноги и выхватил клинок. — А родина, иди сюда! Чудовище, широко расставив руки, зашагало к нему. Странное ухо я на ходу. Олег, разминая руку, пару раз разрезал саблей воздух, потом сделал шаг навстречу, сливая взмах руки с поворотом тела, рубанул странного противника по шее. Голова чуть подскочила, откинулась влево. Однако монстр продолжал двигаться вперед. Ну, какой же ты неугомонный. Два быстрых взмаха. Руки подлетали в стороны. Еще два сильных удара. У монстра подломились ноги. Туловище упало и затихло. Однако отсеченные конечности продолжали судорожно подергиваться. К счастью, никакого вреда они теперь причинить не могли. — Эй, приятель, иди сюда! Уже более спокойно позвал середин второго монстра. Быстро расчленил его на составляющие. вытер саблю от вернул в ножны. Огляделся. Если не считать скребущихся по земле пальцев, изгибающихся и разгибающихся ног, то все вокруг стало тихо и спокойно. Вот теперь можно и поспать с чистой совестью. Олег приставил лестницу к окошку, забрался на сеновал, немного подумал, а потом затащил ее за собой следом. А, -а, -а, -а, -а от истошного женского вопля Олег вскочил на ноги, ударившись головой стропила сарая, и заметался из стороны в сторону, ища выход. Далеко не сразу, он разглядел светлый прямоугольник Лаза и спрыгнул вниз. Что случилось? Хозяйка дома замолчала, но не потому что успокоилась. Просто у нее в легких кончился воздух, и теперь она могла лишь мелко якать. Женщина странно подергивалась и тыкала пальцем себе под ноги. При свете дня останки ночных монстров выглядели еще мерзопакостнее, нежели в сумерках. Полуразложившаяся плоть, выпирающая наружу костяшки, истекающая какой-то жижей черепа. Олег обнял Софью за плечи, увел ее во двор и плеснул в лицо водой из первой попавшейся бодзи. Она всхлипнула и начала дышать. «Что случилось?» — выскочил из дома ее муж. «А у вас по ночам такие твари шляются, друг мой!» Кирилл усмехнулся Середин. «Что никто ей не поверит. Поэтому, наверное, никого и не принято о них предупреждать». — Верно, Георгий. Вместо ответа мужик ушел за хлев, а когда вернулся, лицо его стало заметно белее. — Это нужно скорее убрать. — Согласен, — кивнул Олег. — Но если ты думаешь, что этим стану заниматься я, то глубоко ошибаешься. — У нас жатва. Я должен ехать в поле. — А меня здесь и вовсе нет, — отрезал Середин. Я тут вообще ночевать не собирался, так что всем до свидания и передавайте от меня привет прочим ночным гулякам. Он отворил двери сарая, вывел свою гнедую из заводного коня. Принялся сперва навьючивать второго. — Я туда не пойду, — тихо заскулила Софья. Хозяин сплюнул, ушел в дом и, вернувшись с лопатой, отправился за хлеб. Олег, управившись с конем, начался длать гнедую. А в голове все продолжало крутиться воспоминания о быстротечной ночной схватке. Ожившие полусгнившие мертвецы. Но откуда они могли тут взяться? — А где вы справляете тризну по умершим? — поднял он глаза на женщину. — Мы не... — замотала та головой. — Мы хороним по христианскому обычаю. Где? За, за за храмом, на на кладбище. Ну-ка, последи за конями. Надев гнедой удила, Олег кинул по воде Софьи и быстрым шагом вышел на улицу. Несмотря на ранний час, ворота церкви были открыты. Но Середин предпочел обойти дом чуждой ему религии стороной, и ступил на поросший высокой травой луг, На котором то тут, то там возвышались деревянные кресты. Пока еще немного, Византийская вера еще совсем недавно смогла закрепиться на этой земле. Средин наугад направился к первому попавшемуся захоронению, опустился на колени, ткнул рукой в землю. Рыхлая, он отбежал к другому, воткнул палец, тот не встретив никакого сопротивления, Погрузился в грунт. К третьему. И там тоже земля казалась рыхлой. А что же это такое? Недоуменно закрутился он. Тут что? Эпидемия среди покойников? Ведун прикрыл глаза, пытаясь осмыслить увиденное. Итак, в деревне, похоже, оживают мертвецы. Причем все. Ну, днем они ходить не могут. Белбог и Сварог такого не допустят никогда. А вот богиня ночи Среча с Чернобогом дружна, и при них эдакие шалости только приветствуются. И все же, все же. мерпецы не должны вставать из могил. но ну, никак не должны. Что же здесь не так? Олег покрутил левой рукой, поднес запястье к уху. Корейский холодный, по его мнению, все вокруг нормально. Ведун присел, еще раз опустил руку на землю. Ничего особенного, земля как земля. И тут его осенило. Земля, она обычная. Освещенная земля всегда противится прикосновению колдуна. становится горячей, теплой, колючей, но только не остается никакой. «Ах ты, сволочь!» — вскочил он и кинулся в церковь. Священник зажигал иконы перед большим распятием, установленным перед самым алтарем. Иконостас в храме был бедненький, всего две иконы, да и те блеклые. Еще какой-то образ висел на стене справа от алтаря. «Чего тебя, сын мой?» — обернулся служитель божий. Попик был молодой, лет двадцати, гладко выбритый, что в последние дни середин встречал довольно редко. «Чего тебе, сы?» Подойдя вплотную, Олег резко наклонил голову, и его лоб врезался попу в переносицу. Тот хрюкнул, отпрянул назад, но тут же сложился в обратную сторону. От сильного удара в солнечное сплетение. «Ты чего же, гад, делаешь?» От удара по голове клобук слетел на пол. — Ты чего творишь, сволочь? Поп, полусогнувшись и петляя, кинулся к выходу, вывалился в уличную пыль, жалобно прохрипел. «Помогите! Помогите! — Помогите! Ведун присел рядом и еще раз впечатал свой кулак в ненавистную харю. — Ты почему сволочь? Умерших в неосвященную землю кладешь, а? Пути, господни, валя его. Что? Это Бог тебе велел людей в землю зарывать? Это Бог тебе велел души их неупокоенными оставлять? Ах ты говнюк мерзкий! От нового удара поп ткнулся лицом в землю и с неожиданной силой закричал. — На помощь! А люди? «Язычники на храм Господни руку поднимают!» «На храм?» — Середина рванул попика вверх, да так, что ноги его заболтались в воздухе. «Это в храме ты поскудство такое творишь!» «Ты чего делаешь, язычник? А ну, оставь отца Никона! Оставь!» — говорю. Олег увидел краем глаза подбегающего крупного мужика. отшвырнул в сторону свою жертву, вырвал саблю из ножен. Крестьянин резко затормозил, попятился, закрутил головой, подбежал к ближней изгороди, принялся торопливо раскачивать кол. Между тем уже из других дворов появились люди, причем многие прихватили с собой косы, топоры, лопаты. Но что, собрались защитники? Накинул их взглядом ведун. «Торопитесь к мертвецам бродячим присоединиться. Нравится так жить? Нравится жить с упырями на улице? Вы хоть подумали, чему молитесь, люди? Вы хоть знаете, что это такое?» Указал он на крест, поднимающийся в небо с шатра церкви. «Символу смерти вы молитесь. Символу смерти и страданий». потому и живете так, со смертью в одной деревне. Счастье захотели с новым богом обрести. А ну! — пнул он ногой лежащего папа. Кто сказал? Не думайте, что я пришел принести мир на землю. Не мир пришел я принести, но меч. — Это Матфей? — ошарашенно распахнул свои голубые глаза священник. — Глава десятая. Стих 34. Ты знаешь священное писание, дикарь? Вот такая вас жизнь ждет смерды. В вечной войне, а не в покое и радости. А ну, поп, кто сказал? И кто всякий, кто ставит дамы или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени моего? получит во сто крат и наследует жизнь вечную Матфей девятнадцать прошептал священник разбитыми губами, поднимаясь с земли Вот это вы мужики уже сделали Отцов и матерей своих забыли предков опозорили предали землю родную деда своего сварога на символ смерти променяли По делам и награда. Ты будешь проклят, дикарь, Обретя равновесие, Пупик ощутил И уверенность в себе. Ты будешь горсть В гиене огненной, Ибо пятый ангел Вострубил, и я увидел Звезду, падшую с неба На землю, не дан был Ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь Бездны, и вышел дым Из кладезя. как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма и и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы, и сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву, а только одним людям... которые не имеют печати Божией на челах своих, и дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев, и мучение от нее подобно мучению Скорпиона, когда ужалит человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них. — Я знаю откровение, — кивнул Олег. — Знаю. что уж в мастерстве пыток, убийств, истязаний стязаний угроз вы всех прочих на две головы переросли. Но уж коли так, то и я тебе подарок свой оставлю.